Сомнительный тип удалился к прочей сомнительной компании, и она тут же разразилась сомнительным хохотом. Представляю, как они посмеются, когда увидят золото, которым я буду расплачиваться с трактирщиком. Для меня смешного было мало. Я немного отодвинул развязку, но в ближайшем будущем все равно маячила разборка шестью здоровенными вооруженными типами. Мой заказ почему-то принес не хозяин трактира, а юноша, пивший пиво у трактирной стойки. Поставив передо мной тарелки с випрятиной, тушеными овощами и хлебом, он сел напротив меня и отпил пиво из моей кружки. И тогда я увидел, что это не юноша, а девушка. Меня вели заблуждение ее короткая стрижка, мужская одежда и плохое освещение трактира. «Тебе не стоит пи пить пиво перед дракой, красавчик», — сказала она. «А драка обязательно будет» даже если ты отдашь этим парням все свои деньги. «Почему?» – спросил я. «Потому что у тебя хорошие сапоги, и ты вряд ли согласишься расстаться с ними добровольно. И даже если ты отдашь им свои сапоги, они все равно тебя изобьют. Видишь ли, я знаю таких людей. Они считают вечер потраченным впустую, если они никого не избили». «Хм, может быть, мне все-таки стоит выпить пиво?» – поинтересовался я чтобы мне было не так больно, когда они меня изобьют. Вряд ли это поможет. Если они увидят, что тебе не так больно, как им бы этого хотелось, они просто удвоят прилагаемые усилия. Я вижу, вы хорошо осведомлены о повадках таких людей. О да, я много их видела. «Сочувствую», — буркнул я и попытался сосредоточиться на еде. «Кому сочувствуешь, красавчик? Мне?» или им? — Всем, — сказал я. Не знаю, была ли жена трактирщика действительно сегодня в ударе, или это я так проголодался, но выпрятина показалась мне великолепной. Недавно выпеченный хлеб был также неплох. — Я Карим, — сказала пьющая мое пиво девушка с двумя мечами. — Очень приятно, — сказал я в перерывах между глотками. — А тебя как зовут, красавчик? — Джек, — — сказал я. — Так ей поверила, красавчик, — сказала она. — Ты не похож на Джека. — А на кого я, по-вашему, похож? — Ну, не знаю, на Карлоса, например, или на Орландо. Видимо, мои родители так не посчитали. — Может быть, в младенчестве ты был не таким смуглым? Я разжевал еще один кусок вепря. — Когда я был младенцем, на моем пути встречалось не так уж много зеркал. — сказал я, — поэтому я не помню, был я смуглым или нет. — Хорошая шутка, красавчик, — улыбнулась она. — Интересно, зачем она спрашивала мое имя, если все равно продолжала называть красавчиком? — Простите мне мое любопытство, — сказал я, — но вы подсели за мой столик с какой-то конкретной целью, или вам просто хочется с кем-то поговорить? — Может быть, и то, и другое, красавчик, — сказала она. «Или Джек, если тебе угодно, чтобы тебя так называли?» «Скажи, насколько крупны у тебя неприятности, помимо клоунов, которым даже не удалось лишить тебя аппетита?» «Почему вы думаете, что у меня неприятности?» «Вижу по глазам», — сказала она. «Вряд ли вы могли рассмотреть мои глаза от барной стойки». «Поэтому я и подошла поближе». «Зачем вам знать, крупные ли у меня проблемы?» Может быть, я любопытна от природы. Видишь, ты уже признал, что у тебя есть проблемы? У многих людей есть проблемы, — сказал я. Верно. Поэтому у меня всегда будет работа. Теперь я должен спросить, кем вы работаете? Не возбраняется. Так кем вы работаете? Я продаю свои мечи. Немного поразмыслив, я сообразил, что означает эта фраза. «Иными словами, вы наемница?» – сказал я. «Точно. Телохранитель, солдат или убийца, в зависимости от того, что за что именно мне платят. Не хочешь меня нанять хотя бы на этот вечер?» «Откуда мне знать, что вы не заодно с теми типами в углу, и ваше предложение не является частью какой-то хитроумной махинации, направленной против меня?» «Не переоценивай этих парней», – сказала Карин. «Они ограбят и убьют тебя» но только прямым и честным способом, не прибегая к хитроумным махинациям. «Логично. Сколько стоят ваши услуги?» – спросил я. «По-разному. Драка с шестью парнями обойдется тебе в половину золотого». «Я справился бы дешевле», – сказал я. «Ты? Не смеши меня, красавчик. У тебя и меча-то нет, даже жалкого ножика». И вообще, ты не производишь впечатлений человека, который дрался хотя бы один раз в своей жизни. — Это вы тоже прочитали по моим глазам? — Точно, красавчик, — сказала она. — Я умею читать по глазам и по многому другому. Я видела твою походку. Ты несколько дней в пути. Тебя учили драться когда-то в детстве, учили обращению с оружием. Об этом говорит язык твоего тела. Но глаза свидетельствуют, что ты в жизни никого не убивал. «Жаль, она не может поделиться этим наблюдением с графом Османтом», – подумал я. «Впрочем, графу на это глубоко наплевать». «Вы думаете, эти люди заслуживают того, чтобы их убили?» – спросил я. «А ты думаешь иначе, красавчик?» «Мой учитель говорил мне, глупо оставлять за спиной живых врагов, но я с ним не согласен». «А я согласна. Твой учитель наверняка был мудрым человеком. Мертвый враг не всадит тебе меч в спину». Он навсегда останется мертвым и не получит шанса на исправление. «Ты идеалист, красавчик. Некоторых людей исправит только могила». «Ваша кровожадность рожденная или благоприобретенная?» – поинтересовался я. «У меня было очень тяжелое детство», – сказала Карин. «Сочувствую», – сказал я. «Не стоит, красавчик. Я его пережила. Судя по тому, как она произнесла слово «я», можно было сделать вывод, что кто-то другой ее тяжелого детства не пережил. Очень даже может быть. «Так ты принимаешь мое предложение?» «Если вы пообещаете мне, что не будете убивать этих людей...» «Когда на тебя кто-то нападает, убить его — это самое простое», — сказала она. «Остановить рога, не лишая его жизни, — это великое искусство». «Один золотой», — сказал я. «Ты думаешь, что я с тобой торгуюсь, красавчик?» «Да». «Правильно думаешь. Два золотых». «Это того не стоит». «Ты ценишь свое здоровье и, возможно, самому, саму жизнь дешевле двух золотых?» Она допила пиво и поставила кружку на стол. «Твое право. Выпутывайся сам». Когда Карин шла обратно к стойке, я обратил внимание на ее походку. Она двигалась с такой хищной грацией, что если бы сейчас ее увидела какая-нибудь пантера, то сразу сдохла бы от зависти. Может быть, я изглупил не согласившись на предложенную цену. Шестеро сомнительных типов активизировалось в своем углу. Судя по доносившемуся оттуда бряценью, они разбирали свое оружие. Карин была права. Меня учили драться когда-то давно, и я действительно ни разу не применял своих навыков на практике. В настоящей мужской драке где ломаются кости, льется кровь, наносится серьезное увечье, а, может быть, даже отбираются жизни, я никогда не участвовал. Приобретать подобный опыт мне не хотелось. Все свои сбережения я держал в потайном кармане, но на этот раз лезть трусы мне не пришлось. Пара золотых нашлась и в обычном кармане брюк. Я нащупал монетки пальцами левой руки. Сомнительные типы встали из-за своего стола и двинулись ко мне. У троих были большие охотничьи ножи, у двоих дубинки, Один был вооружен коротким армейским мечом. «Карин!» – позвал я. Она обернулась. Я бросил на стол две золотые монеты. Следующие события произошли очень быстро. Мне показалось, что по залу трактира пронесся небольшой смерч, после которого сомнительные типы остались лежать на полу. Но, конечно же, никакого смерча не было. Имел место ураган по имени Карин. Она метнула тяжелую пивную кружку и угодила в голову одному из сомнительных типов. Тот еще не успел упасть на пол, как Карин обнажила оба своих меча и бросилась в атаку. Следующего сомнительного типа она вырубила ударом ноги в пах. Третьего ударила мечом плашмя по голове, четвертого тоже. Пятый, вооруженный армейским клинком, что-то осмыслил фехтование, и она отрубила ему кисть вместе с зажатым в ней оружием. Сомнительный тип заорал и рухнул на пол. Карин пнула его в голову, он затих. Шестой сомнительный тип ментнул в нее охотничий нож. Карин отбила нож одним взмахом меча, а в следующем вогнала свое оружие в грудь нападавшего. «Извини, красавчик, наверное, это все мои чертовы рефлексы», — сказала она, взяв с моего стола только одну золотую монету.